«Так что же по-вашему нужно?» – с ироническим недоверием спросил Агрономский. «По-нашему?» «Хм... По-нашему нужна новая эволюция, как сам ты ее сейчас назвал. Вот что. «То есть, что это значит, новая эволюция?» «А то, что чем ходить в народ, надо идти в правительство», – серьезно и веско отчеканил ему Охременко. Ошарашенный Агрономский даже с места привскочил, не понимая еще ясно, что именно хочет сказать этим приятель. Да, идти в правительство, уверенно подтвердил последний. Народ этот ваш разлюбезный. Баран на баране и болван на болване. С ним ничего пока не поделаешь, в этом пора убедиться. И ну его к дьяволу. А надо идти в правительство, говорю, в чинодралы, и там добиваться себе видных мест и влиятельных положений. Это зачем же, вытрещил на него глаза Агрономский? Наша задача бороться с правительством, а не присоединяться к нему? Я не говорю присоединяться а говорю только «идти», — поправил его Охременко. «Идти за тем, чтобы работать для народа, помимо народа, потому что народ глуп еще, не дорос до нашей идеи, и надо его заставить принять ее. Правительство, оно тоже работает для народа, но разница в том, что оно думает одно, а мы другое. Стремления-то наши, пожалуй, одни да цели разные. Да ну каким же образом думаете вы достигать наших целей, работая заодно с нашими злейшими врагами?» О, шоры, шоры, вечные шоры! воздел руки к небу охременка, да пойми же ты, наконец, что если нужно для пользы общего дела надеть эту ливрею и даже подобный брелок привесить, указал он на свой вицмундир и на Аннинский крестик, так надевай смело и то, и другое, и плюй на всех, трясца их матери. Коли надо для тех же целей боже царя храни петь, пой, пой громче других, и ори восторженный ура во всю глотку! Ходи на все высокоторжественные молебны, на ефимоны, на все Безземные поклоны, если это надо. Выбивай лбом себе карьеру. Одним словом, помнишь, как у Тредиаковского «Держись, черня, а знай штуку?» Вот в этом-то и вся сила, чтобы штуку знать. Определят тебя на место, все равно куда. в Полицию положим. Будь держи мордой, но знай, кому, когда и как дать зуботычину. В цензуру преследуй вольный дух во всех поварских книжках». Но знай, что пропустить своим между строками, а что прихлопнуть, особенно у этих, у консервативных обличителей. Все на дальнюю контору посадят, будь пача Скаченского и Аввы а по нашему ведомству самого Магнитского превзойди, лишь бы только в тебя поверили, понимаешь? Лишь бы поверили и успокоились, закрыли на тебя очеса свои. И тогда ты победил, ты сила. Теперь уже Агрономский, в свою очередь, молча слушал вещание приятеля но не с хитрецкой ухмылочкой, как тот, а с полным и серьезным вниманием, точно бы какое откровение. «Ты, конечно, помнишь Конрада Валенрода?» — спросил его Охременко. «О, еще бы, с чувством горделивого самолюбия!» — встрепенулся Алаизи Маркович. «Моя мать ведь полька была!» «Ну так вот тебе, друже, наш путь. Старайся всячески хоть ужом проползай в лагерь врагов, облекайся в их шкуру, ешь и пей и подпивай с ними, усыпи их подозрительность» и незаметно, как Конрад, заражай всех и вся вокруг своею чумою. Это, брат, рецепт верный. И подумай-ка сам, если бы по всем-то ведомствам досидела бы на верхах и под верхами хоть 50% наших, своих, го-го, ща бы вона була. Да мы бы, брат, в какой-нибудь один-другой десяток лет тишком-молчком так обработали бы из-под и незаметно нашу матушку Федору Великую, довели бы ее до такого положения, что ей тип поповий кобылицы и нет прунину. Не Сама бы пошла на капитуляцию перед нами, и тогда мы, господа, положение. Канцелярия? Хм! Вот тоже дурни бога нашего ругают там в газетах своих, да в журналах канцелярию. Канцеляризм вишь заедает нас и прочее. Нет, голуби миссизый, канцеляризм великое дело с нашей точки зрения. Она нам за лучшего союзника, и с ним мы куда скорее придем к искомому результату. Похерить канцеляризм, живую власть поставить на место его, да это боже избави, это погибель наша. И это публицистическое болванье такой простой штуки не понимает. Дурни, братику, мы были со своими хождениями в народ и конспиративными квартирами. Пропасть своих только не за полшелига погубили. Пользы, а не нащепоть кабаки. Нет, шалишь, брат, больше никто меня на эту штуку не подденет. Служить надо, канцелярию забирать в свои руки, вот чё а не донкиходствовать. И тогда подымись-ка, что в России заправская, одолеете вы положим, а мы тут как тут, мы готовы к вашим услугам. При первом же серьезном успехе движения, конечно, мы ваши и с вами, и всю государственную машину сохраним для вас в исправном действии, и преподнесем ее вам, як крошанку на велик день. Ось она вам, наша матерь-канцелярия, серопитательница».